Тинторетто Из всех великих венецианских художников только Карпаччо и Тинторетто можно хорошо узнать в Венеции. Чтобы найти истинное понятие о Тицане, надо побывать в Мадриде. Нельзя судить о Беллине, не увидев Уфиции и Бреры. Произведения Джорджоне и Веронезе разбросаны по всей Европе. Только Карпаччо и Тинтуретто до сих пор дома в Венеции. И даже самое представление о Венеции нераздельно связано с воспоминанием о зеленоватых, точно видимых сквозь морскую воду, картинах первого и о потемневших, но все еще пламенно живописных полотнах второго. Перед святым Георгием Карпачо в маленькой и уютной оратории Сан-Джорджио делли Скьявони можно провести одно из самых прекрасных венецианских утр: Кого поразит рыцарское великолепие этих сцен или романтическое очарование этих пейзажей, тот будет и дальше искать по Венеции милого художника, которого нельзя. Не любить, не полюбить сразу. Тогда, неисчерпаемым источником наслаждения, сделается комната местной галереи, где очень искусно размещен цикл больших полотен Карпачо, изображающих легенду Святой Урсулы. В той же галерее есть и его чудо святого креста. В этой картине оживает старая Венеция, ее колорит. Благодаря изысканному сочетанию розоватых и золотистых тонов с зеленым уже предвещает будущую славу венецианского колорита. Есть карпачу еще в сан джорджо маджоре на острове. Там, в уединенной часовне наверху, светлокудрый святой Георгий поражает дракона. Этот Георгий даже лучше Георгий из «Маленькой оратории», Еще прекрасней молодой рыцарь, еще волшебный романтический пейзаж с круглым горным озером. Карпаччо можно видеть также в Сан-Витале. И, наконец, одна любопытная его картина находится в новом городском музее. Две куртизанки сидят на балконе и просушивают волосы, только что выкрашенные в золотой цвет, в знаменитый, Золотой цвет волос венецианок. Они развлекаются птицами, собаками. Кудрявый мальчик играет с павлином. Здесь же стоят высокие приставные каблуки, предмет затейливой и стеснительной моды. Может быть, эти женщины испробовали как раз тот рецепт, который дошел до нас в одной старинной книге. «Возьми, — говорится там, — четыре унции золототысячника, две унции гумми-арабика и унцию твердого мыла. Поставь на огонь, дай вскипеть и затем крась этим свои волосы на солнце». В 1514 году, значит, как раз в те годы, когда Карпаччо написал эту картину, венецианский сенат решил обложить налогом всех куртизанок. По переписи их оказалось около 11 тысяч. Эта цифра сразу вводит нас в несколько головокружительный масштаб тогдашней венецианской жизни чтобы нарядить и убрать всех этих женщин и всех патрицианок, сколько нужно было золота, сколько излюбленного венецианками жемчуга, сколько зеркал, сколько мехов, кружев и драгоценных камней. Никогда и нигде не было такого богатства и разнообразия тканей, как в Венеции XVI века. В дни больших праздников и торжеств залы дворцов, церкви, фасады домов, гондолы и самые площади бывали увешаны и устланы бархатом, парчой, редкими коврами. Во время процессии на Большом канале сотни гондол бывали покрыты алым шелком. Но нам трудно. Почти невозможно представить себе все это. Нами уже утрачено понимание красоты цветных драгоценных тканей, покрывающих огромные поверхности или падающих каскадом с высоких потолков. Современная жизнь не дает таких праздников глазу. И мы знаем не ткань, а только кусочки ткани. Вот почему наше понятие об убранстве венецианского праздника может быть лишь отдаленным, как отдалено понятие о море у человека, знающего только ручьи и мелкие реки. Эпоха грандиоза, славы и роскоши Венеции приходится между годами Камберийской лиги и «Битвы при Лепанто» между 1508 и 1571. Жизнь и деятельность Инторетто охватывает этот промежуток времени. По рождению он не был призван к участию в переважных сенаторов и пошноволосых патрицианок, которых так много писал впоследствии. Маленький красильщик и сын красильщика. Он родился в отдаленном квартале близ пустынного ныне бассейна «Мизерикорде». Там до сих пор показывают место, где стоял его дом – напротив церкви Мадонна Дель Орто. В этой церкви он погребен. Узкий канал ведет туда мимо старого здания, служившего когда-то складом товаров для восточных купцов. На его стене еще сохранился барельеф, изображающий человека в челме, который ведет верблюда. В этом отдаленном и тихом квартале, откуда видна лагуна, И за ней вдали Снежные горы Тинторетто провел всю жизнь. То немногое, что известно о нем, указывает, что и в жизни также он держался в стороне от других. Он не водил дружбы с Аритином, как Тициан, и не принимал участия в его оргиях. И что-то волчье в лицах Аритина и Тициана. Но лицо Тинторетто Удивительно человеческое, очень светлое человеческое лицо. Он представляется высоким, сильным стариком с благородными, мягкими чертами, с седой бородой и блестящими глазами. У него был непреклонный, прямой нрав. Люди, не любившие его, должны были его бояться. Когда Аритин стал слишком дерзко бронить его, Тинторетто пригрозил ему пистолетом, и тот замолчал. Этот человек, ни перед чем не отступавший ни в искусстве, ни в жизни, любил музыку. Его любимым развлечением были домашние концерты, в которых принимали участие он сам и его дочь, отличная музыканша и недурная портретистка. Дом Тинторетто, в котором жилось так духовно и так углубленно, и в котором по вечерам звучали спинеты, лютня, представляется каким-то оазисом среди регламентированного праздника, среди деловитой и парадной Венеции того времени. Трудно забыть, что времена наибольшего великолепия совпадают как раз с наибольшим развитием тягостей, венецианской государственности. Сенат не только облагал налогом куртизанок, он во всем точно определял их ремесло. Государство надзирало за всем, не преувеличивая, можно сказать, что ему был известен каждый шаг каждого человека. Оно следило за нарядами, за семейными нравами, за привозом вин, за посещением церквей, за тайными грехами, за новыми модами, за старыми обычаями, за свадьбами, похоронами, балами и обедами. Оно допускало только то, что находило нужным. И как раз в оценке того, что можно и чего нельзя, оно и проявляло свою изумительную мудрость. Каждый человек был тогда желал ли он того или нет, на службе у яснейшей республики, и каждый делал для нее какое-то дело. И во всем, что теперь на картинах кажется случайным и счастливым соединением богато одетых людей, заморских слуг дорогих тканей, был когда-то скрытый государственный смысл, и польза Отечества присутствовала незримо, во всех событиях. Может быть, даже оргии в саду Тициана только потому могли происходить, что чей-то умный глаз видел в этом родину Венер и Вакханалий, которым суждено было прославить Венецию. Можно удивляться силе, богатству, талантливости и жизненности венецианского государства. Можно уважать его за тонкость приемов и воздействий, с помощью которых оно заставляло служить себе индивидуальные дарование. Но все-таки есть нечто двойственное и охлаждающее в мысли, что весь этот блеск и вся эта пышность были наполовину делом и забавой лишь наполовину. Становится немного душно, От сознания всеобъемлющей, невероятной деловитости этих грузных, бородатых и лукавых патрициев, умевших служить Отечеству, даже прелестью женщин и красотой жизни. Государственный механизм работал у них слишком правильно и обидно точно, не оставляя ничего для случая, для безрассудства, для трогательной нелепости. В Венеции XVI века нет едва приметной печали, скрытой в улыбке, которая озарила ее восемнадцатый век. Тот век, когда обвершалый государственный механизм, стал не более чем механизмом волшебного комедийного театра. В Тицановской Венеции нет вообще никакой печали и никакой улыбки, и оттого так трудно чувствовать сердцем ее Восхищающую глаз пышность. Венецианское государство заставило служить себе даже внежизненный гений Тинторетто. Он написал для зал-дворца дожий гигантские торжественные полотна, превосходящие по размерам все, что было до него написано. Десятки сделанных им портретов, разбросанных теперь по всем европейским галереям, увековечили черты целого поколения венецианских дожей, сенаторов и адмиралов. Для Тинторетто венецианская государственность была хороша тем, что она напрягала деятельность каждого из ее работников до последних пределов. Этот художник был одержим страстью к работе, и тогдашняя Венеция могла завалить его работой. Он ни от чего не отказывался, не спорил из-за цены и в иных случаях писал даже даром. Существует много анекдотов, рисующих быстроту его работы и его бескорыстие, но здесь дело, конечно, не в бескорыстии. Тинторетто стремился к работе, потому что душа его была, Переполнено художественными замыслами и обуреваемо жаждой воплощения. Воображение жгло его, недаром в Азаре, назвал его самой отчаянной головой, какая только была среди живописцев. Тинторетто, работавший с такой страстью и быстротой в течение всей своей долгой жизни, успел сделать очень много. Известно, более трехсот его или с большей вероятностью приписанных ему вещей в разных городах, кроме Венеции. Венеция же и до сих пор бесконечно богата его картинами. Время отнеслось к ним сурово. Тинторетто потемнел так сильно, как редко, какой художник. В полутемных венецианских церквах его картины являют вид забвения. Почти гибели. Но под этой чернотой, пылью и копотью свечей еще кипит сила, еще светится вдохновение. Времени в состоянии погасить жара картин Тинторетто. Вдохновение его будто даже яснее, ближе от того, что он редко доканчивал и бросал как-то вдруг, в минуты, Наибольшего душевного подъема, не успев еще воплотить обуявшие его образы. За этой отчаянной головой не всегда поспевала кисть, и не все, что сделал Тинторетто, хорошо до конца и до конца удачно. Героические усилия этого на все посягавшего духа кончались иногда неудачей, Хаос овладевает иногда полем его картин, и тогда его образы своим смятением напоминают нестройные толпы, побежденных в каком-то великом сражении. Но величие неосуществленных стремлений есть в самих неудачах художника, и от них не отвернется тот, кто видел это молнии подобное воображение в его счастливейшие мгновение.